Издательство Бамбора, Океан книг. Мифы о сотворении мира и конце света. Введение. Самая известная широкому кругу концепция возникновения Вселенной – теория Большого Взрыва. Согласно ей, Вселенная была очень горячей и плотной точкой, которая начала расширяться. Этот момент называют «начало творения». Так зародился привычный нам космос. Удивительно, но мифологические представления наших предков о появлении Вселенной очень напоминают эту теорию. Из неупорядоченного хаоса, из вод возникает все сущее. Такого рода мифы называют космогоническими, от греческих корней «вселенная» и «рождение». Многие черты этих мифов у разных народов совпадают или очень похожи. Так, например, порядок противопоставляется хаосу, время – безвременью. Есть самозарождающиеся боги и их пары. Причем, как правило, пары происходят от богов, сочетающих в себе женскую и мужскую природу, и продолжают начатое первыми богами творение мира. Очень часто оно начинается в условной середине мира. Наличествуют легенды о возникновении неба, земли и загробного мира, о космическом яйце, мировом древе и или мировой горе, о появлении сторон горизонта, объектов и явлений природы, отделении жизни от смерти. Так с космогоническими мифами смыкаются этиологические, от греческого «причина» и «слово», объясняющие откуда что взялось и почему что-то происходит так, а не иначе. Частью космогонических мифов являются и антропологические, от греческого «человек» и «наука», объясняющие появление человека на Земле. Наиболее часто материалом для создания человека мифы называют Землю, глину, из которой Бог лепит фигурки, а потом вкладывает в них душу. Как правило, в развитых мифологиях присутствуют и сказания о культурных героях, тех, которые противопоставили дикости и варварству цивилизацию, принесли людям огонь, обучили их сельскому хозяйству и ремеслам, наукам и искусствам, дали обществу законы. У многих народов мир возникает из тела первосущества. Такие мифы характерны прежде всего для индоевропейских народов. Космогонические мифы объясняют возникновение обрядов и традиций, которые и надо считать изначальным, но сакрализованным, обожествленным законом. Ведь миф – это не только сказка, но и основа религии. Впрочем, многие сюжеты, изменившись, легли в основу фольклора народов мира. Роднят различные мифологии и эсхатологические сюжеты о гибели человечества или целой вселенной. Слово «эсхатология» тоже происходит от двух греческих корней – «конечный» и «знание», то есть буквально «знание о конце света». Так во многих мифах человечество истребляется во время потопа, насланного разгневавшимся на грехи божеством – Возрождает человечество праведник или благочестивая супружеская пара. А к концу мира сопутствует эпическая битва противоборствующих божеств. Впрочем, порой и творение мира происходит в противостоянии. Некоторые мифологии не оставили нам мифов о конце света. Однако и во многих из тех, где представления о конце света отражены вполне понятно, сказания оставляют надежду, есть утверждения о повторном возникновении мира и его развитии. Несмотря на многочисленные сходства между сказаниями, возникшими в разных частях мира, в них ярко отражаются особенности национального менталитета, мифологии оригинальны и неповторимы. В этой книге мы расскажем о космогонических и эсхатологических мифах разных народов, проведем параллели и увидим то особенное, что есть у каждого из них.